Глава пятьдесят пятая, в которой встречаются с мужем любимой женщины. Джеймс выплюнул на ладонь спешно спрятанный за щеку камешек и криво усмехнулся. Да, в этот раз охрана постаралась с обыском, хорошо еще, что Ливси не особенно настаивал на беседе. Выданные вместо отобранной одежды тряпки напоминали наряд средневекового крестьянина, хорошо еще без клопов и вшей. Тонкое шерстяное одеяло кое-как защищало от холода, Джимс скручился на койке, стараясь удержать тепло подольше, но не особенно преуспел. Краем уха он слышал указания Ливси насчёт того, что пленник к началу эксперимента должен быть жив, здоров и невредим, но защищать его от простуды явно не собирались. Ну и чёрт с ними. Возвращать беглятца к Элисару тоже не стали, и это уже было проблемой. Теперь между вором и драконом оказалась даже не стена, ещё одна пустая камера. Возможность передать ректору кристалл стремилась к нулю, и даже если полного плана пленников Ливси не знал, вряд ли им позволят пошептаться наедине. Интересно, а перед превращением в дракона можно просить последнее желание? И может ли испрятанный за щекой кристалл сбить ход эксперимента? И если да, то как именно? Ладно ещё, если в самом деле превратят в дракона или даже просто убьют, а ну как сделают тупым животным, без мозгов, с одними инстинктами. А если он просто покроется чешуей, и на этом превращение закончится? А еще могут отняться ноги или руки, или... Джеймс с досадой сплюнул на пол, крепче сжал кристалл в кулаке и закрыл глаза. Как бы то ни было, лучше всего сейчас выспаться. Утром все прояснится. Ночью в темноте разглядеть лабораторию полностью Джеймсу не удалось. Ряд русалочьих аквариумов делил её пополам, и то, что открылось взору пленника за ними, мало походило на помещение для научной работы. Во всяком случае, квадратная клетка из железных прутьев в руку толщиной оказалась для Джеймса сюрпризом, как и круглая площадка примерно 10 футов в диаметре, вымощенная плиткой и разрисованная красной краской: круги, треугольники, завитки, непонятные символы. В центре площадки высился столб с которого свисали ремни и цепи. Ни то пыточная, ни то логово злых колдунов, а впрочем, одно другому не мешало. Разве что вместо свечей по периметру рисунка мерцали в подставках драконьи кристаллы, а на потолке ярко светились электрические лампы, разрушая мистический ореол. Никакого вкуса, пробормотал Джеймс, разглядывая помещение сквозь прутья клетки. Где это видано вообще колдовать при электрическом свете? Все уважающие себя волшебники пользуются огнем». «Неужели вы видели много волшебников?» Джеймс обернулся. Охранники возились возле колб, что-то обсуждая с персоналом, и на него внимания почти не обращали. Заговоривший с ним мужчина, судя по браслетам на руках, тоже был пленником. Невысокий, полноватый, совершенно седой, с прямой спиной и жестким взглядом из-за очков в золотой оправе. Выглядел он чуть ли не вдвое старше Элиссара. Но кто разберёт этих драконов? Трое индийских шаманов, один колдун вуду и из десяток цыганских гадалок, ворчливо отозвался Джеймс. Не то чтобы это были прямо-таки настоящие волшебники, а в случае мне лорд Грей, собеседник склонил голову к плечу. Мы знакомы, Джеймс помедлил. Фраза: "Я любовник вашей жены". Крутилась на языке, но, хотя раздражение на весь мир и подталкивало говорить гадости окружающим, под серьезным взглядом графа шутить расхотелось. «Я знаком с вашим отцом и знаю, что он давно искал вас и хотел вытащить. Собственно, нас приволокли сюда вдвоем, но где он сейчас?» «В коридоре, за дверью», – рассеянно отозвался Грей, не оборачиваясь. Джеймсу показалось, что граф принюхивается, и то, что улавливало драконьей чутье, ему не слишком-то нравилось. Интересно, может ли он почувствовать запах Анды? Казалось, прошла целая вечность, а ведь только вчера она сидела рядом, гладила его волосы и слушала глупости насчёт серёжек и колец. Воспоминание резонуло где-то внутри, неожиданно остро и болезненно, и Джимс поспешил продолжить разговор. Вы пришли полюбоваться на эксперимент? Сомневаюсь, что из меня получится хороший дракон. Грей поморщился. Я пришёл по возможности отговорить Ливси. Вы, как я понимаю, участвуете в этом не по своей воле, и это лишь приближает его к провалу. Я, чтобы вы знали, против этой затеи вообще, но кто бы меня спрашивал. Он тоскливо вздохнул и обвёл помещение взглядом, задержавшись на колбах с русалками. Джеймс тоже огляделся. С противоположной стороны от площадки со столбом несколько человек спешно расставляли стулья. Зрителей явно планировалось больше десятка, но пока что на самом краю ряда сидели двое. Пожилой джентльмен в невыразительном темно-коричневом костюме и мрачная девушка в синем платье. Поймав взгляд бывшего любовника, она скривилась и отвернулась, как и граф к русалкам. «А ведь они нарочно ее позвали и что-то рассказывали», — вспомнил Джеймс. «Что-то про порталы и миры. Тогда это казалось неважным, спасти бы собственную шкуру. Но сейчас, глядя на пленец, Джеймс неожиданно ощутил к ним жалость». «Как-то дохло они выглядят», — произнес он вслух. По ночью что-то болтали. Грай недоверчиво покосился на него и снова вздохнул. Они и есть дохлые. Это имитация. Затемнили воду, пустили по зряки, чтобы трупами не портить настроение гостям. Выволакивать их долго и некогда, проще притвориться, что всё в порядке. Но никакого порядка тут нет. Граф неожиданно стал рассказывать о том, как вчера пытался наладить контакт с пленницами, о символах, о Кристине, потом перевёл тему на отца, который планировал его спасти и сам годил в ловушку. Джимс молча кивал, почти не вслушиваясь, и пытался поймать какую-то мысль, связанную не то с русалками, не то с драконами. На стульях появились ещё несколько человек, привели и усадили Элисара, чуть поодаля от остальных, и рядом с ним встали несколько охранников. А ведь он говорил про управление водой. Если предположить, что сын унаследовал способности отца, держите Кристалл, хитро спрятанный за пояс штанов, перекочевал в ладонь профессора. Тот, недовольный, что его перебили, изогнул бровь, но Джеймс не дал ему возразить. Вы ведь дракон, так, можете разбить свои браслеты и Выслушав план, граф неуверенно нахмурился. У меня не очень хорошо с практической магией. А кристалл мелковат, чтобы разрушить браслет, негромко отозвался он, старательно не глядя на пленника. Но хорошо, я посмотрю, что можно сделать. В следующий миг его окликнули, и граф поспешно двинулся к стульям, огибая площадку по краю. Джеймс проводил его взглядом, а потом поднял голову и едва сдержал ругательство. В проходе между стеной и русалками стоял Ливси, держа под руку королеву Ясмин.